«Что сейчас было?» Тишина. На досмерти перепугавшегося Хилли вдруг обрушилось сто пятьдесят ватт белого электрического света из лампочки под потолком. Мигом ослепнув, Хилли в ужасе съежился возле куска хлипкой фанеры, но не успел он и глазом моргнуть, по полу ползало чертовски много змей, как кто-то выругался и снова выключил свет. В темную комнату протиснулась чья-то грузная фигура. Несмотря на свои внушительные размеры, мужчина легко проскользнул мимо Хилли и приблизился к окну. Хилли обмер. Вся кровь отхлынула у него от головы и с резким свистом ушла в пятки, а комната так и завертелась перед глазами. Но тут за стеной послышался какой-то шум. Кто-то заговорил, взволнованно, неразборчиво. Проскребли по полу ножки стула. Не надо, отчётливо произнёс кто-то. Яростное перешёптывание. В темноте, всего-то в паре футов от него, затаился, прислушиваясь к фаре Шредлев, застыл на месте, вскинув голову, расставив кряжестые ноги, будто медведь перед нападением. В соседней комнате скрипнула дверь. "Фарш!" позвал кто-то. И тут Хилли с удивлением услышал детский голос, запыхавшийся, плаксивый, невнятный. Фариш, который стоял ужасно близко к нему, рявкнул: Та "Там!" Шум, суета. Фариш, который стоял буквально в паре шагов от Хилли, шумно выдохнул, развернулся и ворвался в соседнюю освещённую комнату так, будто хотел кого-нибудь там придушить. Кто-то из мужчин прокашлялся. "Фариш, слушай, во дворе пойдите гляньте", вклинился незнакомый детский голос, плаксивый и деревенский даже, пожалуй, уж слишком плаксивый, вдруг радостно понял Хилли, который перестал уже на что-либо надеяться. "Фарш, она говорит, что грузовик, он вам все окна побил", пропищал кто-то тоненьким визгливым голоском. "Скорей, а то всё общую суматоху вдруг прорезал вопль, от которого затряслись стены. А то не догоните", сказала Гарит. Деревенский говорок пропал, голос был строгий, звонкий точно ее, но все вокруг разом забормотали, зачертыхались, и на нее и внимания никто не обратил. Раздался топот, все кинулись вниз по лестнице. «Черт! Черт!» — визжал кто-то. Под окнами творилось что-то невообразимое, дикая ругань, вопли. Хили осторожно прокрался к двери, постоял, послушал, Слушался он так внимательно, а свет был такой слабый, что Хилли совершенно не заметил, как возле его ноги, готовясь к удару, сворачивается кольцами маленькая гадюка. "Горит", наконец прошептал он, точнее, попытался. Оказалось, что у него полностью пропал голос. Только теперь он понял, что в горле у него ужасно пересохло. Со двора неслись растерянные крики. Кто-то молотил кулаком по железу. Гулки, ритмичные звуки, будто барабанили по оцинкованной ванне, которая во время школьных спектаклей и концертов отвечала за раскаты грома. Он осторожно высунулся за дверь. Стулья в беспорядке отодвинуты, стаканы с подтаившим льдом стоят на столике посреди на ползающих друг на друга выделенных кругов. Возле пепельницы лежат две пачки сигарет. Дверь на лестницу открыта на распашку. Ещё одна змейка незаметно заползла под батарею, но Хилли про змей и думать позабыл. Без промедления, даже не глядя под ноги, Хилли промчался через кухню и кинулся к двери. Проповедник, обхватив себя руками, навис над проезжей частью, уставился себе под ноги, будто поезд дождёт. Он стоял боком к Гарриет, и обожженной стороны его лица видно не было, но даже в профиль глядеть на него было неприятно, потому что он то и дело украдкой глуповато высовывал наружу кончик языка. Гарриет постаралась встать от него подальше и отвернулась, чтобы ни он, ни все остальные, которые по-прежнему чертыхая столпились возле грузовиков, не смогли ее как следует рассмотреть. Ей отчаянно хотелось припустить отсюда со всех ног, и Горит уже начала было тихонько отступать к тротуару, но тут проповедник очнулся и потащился за ней, и она побоялась, что не сумеет его обогнать. Когда Горит увидел в освещённом дверном проёме братьев Фредлифов, которые грозно нависли над ней всей своей массой, внутри у неё всё обмякло и затряслось. Все как один здоровяки, все загорелые, потные, все в татуировках, и все злобно уставились на неё своими стеклянными, прозрачными глазами. Самый грязный и самый здоровенный брат, бородач с чёрными космами и омерзительным белёсым бельмом на глазу. Точь-в-точь точь слепой пью из острова Сокровищ. Треснул кулаком по дверному косяку и выругался грязно: "Лихо!" и с такой дикой яростью, что горит в ужасе попятилась. Теперь же он тряс сидеющей гривой и методично долбил ногой по осколкам задней фары, растаптывая их в кашу. Из-за мощного торса и коротеньких ножек он был похож на злющего трусливого льва. — Скажи-ка, а они часом не на машине приехали? — спросил проповедник, развернувшись к Гарри с шрамом и внимательно глядя на нее. Гарри тупо уставила себе под ноги, помотала головой мимо них медленно прошаркала к себе домой измождённая дамочка в ночнушке и пляжных вьетнамках. Под мышкой у неё был чихуахуа, а на запястье болтался больничный браслет из розовой пластмассы. Собаку, сигареты и зажигалку она вынесла в кожаной сумке и подошла к забору, чтобы поглядеть, что происходит. Чихуахуа безостановочно тявкая через её плечо наблюдал за гаретом. И вертился течь, будто только и мечтал вырваться из хозяйкиных рук и разорвать горит на куски. Он был белый, спросил проповедник. Поверх белой рубашки с короткими рукавами он носил кожаный жилет, а седые волосы зачёсывал назад и бриалинил, так чтобы получался высокий кудрявый кек. Точно? Горит кивнула и будто бы засмущавшись, подёргла себя за волосы, прикрыла ими лицо. Поздненьк ты гуляешь. Не тебя ли я случаем на площади сегодня видал? Гарет снова поматал головой, деланно отвернулась и увидел, что Хилли, белый как мел, на лице ни кровинки, быстро бежит по лестнице. Он слетел вниз и никого не замечая, сразу махнул врезался в одноглазого, который, опустив голову и что-то бормоча себе в бороду, стремительно шагал к дому. Хиляча отнёлся, испуганно тонко взхлипнул. На фариш просто отпихнул его с дороги и протопал вверх по лестнице. Он тряс головой и говорил что-то злым, отрывистым голосом. Вот уж не стоит, вот уж не советую. Будто бы за ним по ступенькам карабкалось какое-то невидимое, но совершенно реальное существо футов в 3 ростом, и вот к нему-то фариш и обращался. Внезапно он даже рукой взмахнул, будто плюху отвешивал, со всего размаха, словно и впрямь дарил что-то живое, какого-то злобного, увязавшегося за ним горбуна. Хили след простыл. Вдруг на горет упала чья-то тень. А ты кто? Гарит вздрогнула, вскинула голову и увидела, что перед ней стоит Денни Ретлев. Значит, просто увидела. — спросил он, уперев руки в боки, встряхнув головой, чтобы челка не лезла в глаза. — А где ж ты была, когда нам тут все окна побили? — Откуда она взялась? — спросил он брата. Гарриет с ужасом уставилась на него. У Ретлифа вдруг резко побелели ноздри, и Гарриет поняла, что отвращение написано у нее на лице крупными буквами. — Чего пялишься? — рявкнул он. Одет он был в джинсы и аляповатую футболку с длинными рукавами, и вблизи оказался очень смогул и по волчий поджарым, под кустистыми тяжёлыми бровями чуть раскосые глаза, которые смотрели будто бы сквозь неё, от чего Гарит сделалось не по себе. Чего тебе не по вкусу? проповедник, который, похоже, здорово разволновался, и то и дело оглядывал улицу, скрестил руки на груди, засунул ладони под мышки. "Не бойся", сказал он ущирищюр дружеским фальцетом. "Мы не кусаемся". Гарит, конечно, очень перепугалась, но всё равно заметила у него на руке расплывшуюся синюшную татуировку и гадала, что за рисунок там наколот. И разве бывает у проповедников татуировки? Что такое? спросил проповедник. Лицо мое испугалось. Говорил он вполне любезно, но потом без всякого предупреждения вцепился ей в плечи, и вдруг его лицо отчутилось у неё прямо перед глазами, будто бы он хотел ей доказать: "Да, такого лица и впрямь нужно бояться". Горит застыла от ужаса. Но страшнее ожога, глянцево-красного с блестящими кровавыми жилками незажившей кожи, было то, что он ухватил её за плечи. Из-под влажного, без единой реснички века посверкивал глаз проповедника, яркий, будто осколок синего стекла. Внезапно он резко взмахнул сложенной ковшиком ладонью, будто хотел её ударить, но когда Гарит дёрнулась просиял. Эй-эй-эй! Торжествующе воскликнул он. Он коснулся её щеки, лигонько, амерзительно погладил костяшкой пальца, и вдруг ни с того ни с сего сунул ей прямо под нос измятую пластинку жвачки. "Чего? Никак язык проглотила?" спросил Дени. "А наверху тебя он было не заткнуть?" Гарит внимательно разглядывал его роке. Они были еще по-мальчишески костлявые, но уже покрыты густой сеткой шрамов. Ногти грязные, обкусанные. На пальцах уродливые тяжелые кольца. Серебряный череп, какая-то мотоциклетная эмблема. Такие носят рок-звезды. «Уж не знаю, кто это, но смотался он шустро». Гарри тыскоса глянул на него. «Он». Сложно было понять, о чем он думает. Он шарил глазами по сторонам, и взгляд у него был беспокойный, нервный, подозрительный, как у школьного задиры, который перед тем, как кого-нибудь побить, озирается, нету ли здесь поблизости учителя. «Хочешь?» — проповедник повертел перед ней жвачкой. «Нет, спасибо», — ответила Гаррид и тотчас же с ужасом осеклась. Ты вообще чего тут делаешь? Вдруг взорвался Денни Ретлф, накинувшись на неё так, будто она его чем-то оскорбила. Тебя как звать? Мэри, прошептала Гэрет. Сердце у него прогибло из груди. Нет, спасибо. Тоже, Тоже мне. Она, конечно, была чумаза, в волосах листья, руки и ноги перепачканы. Но ну, кто ж теперь поверит, что она ребёнок Рэднеков? Никто, уж тем более сами реднеки Алло? День Ретлеф неожиданно захихикал резко и везгло. Не слышу, говорил он быстро, на губами едва шевелил. Погромче. Мэри. Слышь, Мэри. Ботинки у него были тяжеленные и очень страшные, с кучей пряжек. Мэри, а дальше ты чья будешь? Зябкий ветерок качнул деревья. На залитом лунным светом тротуаре вздрогнули, заколыхались тени от листвы. Джон Джонсон, выдывила Гарет. Господи Боже, подумала она. И это всё на что я способен? Джонсон, спросил проповедник. Это из которых ты Джонсомов? Странно. А мне что-то кажется, ты из Одумов. Денни еле заметно подёргивался левый уголок рта. Он покусал щёку изнутри. "И что это ты тут делаешь-то одна? Это ведь тебя я возле бильярдной видел". Мама сглотнула горько, решив начать всё заново. "Мама меня наругает". Тут она заметила, что Дэнни Ретлиф разглядывает ее новенькие, дорогие макосины, которые Эдди выписала ей по почте из каталога L.L. Bean, специально для поездки в лагерь. «Мама наругает меня, что я сюда пришла», — тихо промямлила она. «И кто твоя мама?» «Жена, у дому, скончалась», — чопорно заметил проповедник, сложив руки. «Я не тебя, я ее спрашиваю». Дэнни жевал заусенец и смотрел на Гаррито стекленевшими глазами. И от этого взгляда у Гаррито мурашки по коже бежали. «Глянь-ка ей в глаза, Джин!» — сказал он брату, нервно дернув головой. Проповедник любезно наклонился, заглянул ей в глаза. «Поди ж ты, зеленые! В кого у тебя такие зеленые глаза?» Гляди, гляди, она на меня уставилась, взвизгнул Дени. Ванка куставилась. Что смотришь-то, а? Чихуахуа всё на него немался. Гарит услышал вдали какие-то звуки, очень похожие на вой полицейской сирены. Рэтлиф и их тоже услышали и напряглись. Но тут со второго этажа раздался ужасающий вопль. Денис и Юджин переглянулись, и Дэнни помчался к дому. Юджин поднёс дрожащую руку ко рту. Он окаменел от ужаса и думал только о том, что скажет мистер Дайл, а уж после такого ора он точно примчится сюда вместе с шерифом. Он услышал за спиной чей-то топот, обернулся и увидел, что девчонку удирает. «Девочка!» — заорал он ей вслед. «Эй, девочка!» Юджин было кинулся за ней, но тут на втором этаже с грохотом взметнулась оконная рама — И наружу вылетела змея, сверкнув белым брюшком на фоне ночного неба. Юджин отпрыгнул. От неожиданности он даже крикнуть ничего не успел. Брюхо у змеи было передавлено, похоже, чьим-то ботинком. На месте головы кровавая каша. И все равно она продолжала хлестать по траве хвостом и корчиться в конвульсиях. Вдруг откуда-то появился Лойл Риз. «Это нехорошо!» — сказал он Юджину, глядя на мертвую змею. Но к ним, размахивая кулаками, уже несся Фариш с налившимися кровью глазами. И не успел растерянно заморгавший Лойл сказать еще хоть слово, как Фариш махом развернул его к себе и так приложил кулаком по зубам, что тот зашатался и чуть не упал. — Ты на кого работаешь? — взревел он. Лойл попятился, разинул было разбитый рот, из которого стекала тоненькая струйка крови, но... Прошла секунда. Другая. Не смог выдавить ни слова. И тогда Фариш, быстро оглянувшись, ударил его еще раз. И теперь Лойл все-таки упал. «Кто тебя подослал?» — вопил он. У Лойла был весь рот в крови. Фариш схватил его за воротник, рывком поставил на ноги. «Это кто удумал? Это вы с Дольфусом? Подосрать мне хотели? Деньжат срубить в легкую? Не на того напали?» Фариш, белый как мел, Дэн не сбежал вниз, перепрыгивая через две ступеньки за раз. "Револьвер у тебя в грузовике?" "Погодите!" заметался Хьюджен. "Что в квартире, которую он удаял в арендует, и оружие, и труп? Вы всё не так поняли!" закричал он, заламывая руки. "Давайте все успокоимся." Фариш свалил Лоэла на землю. "У нас с тобой вся ночь впереди," сказал он. Сучок. Только вздумай меня надуть, я тебе все зубы выбью, все рёбра переломаю. Денни схватил Фариш за руку. "Мрась его, Фариш, пошли, берём револьвер, идём в дом". Лойл приподнялся на локтях. "А ни что? Расползлись?" спросил он с таким неподдельным изумлением, что даже Фариш замер. Денни Пятись, шаркая тяжёлыми мотоциклетными ботинками, вытер пот со лба грязной рукой. Вид у него был такой, будто его кантузило по всему грёбаному дому, ответил он. "Одной не хватает", сказал Лоэл 10 минут спустя, утирая костяшками струйку кровавой слюны. Левый глаз у него побогревел и заплыл, превратившись в узенькую щелочку. Денис сказал: Тут чем-то воняет. Тут мочой воняет. Джим, чуешь? спросил он брата. Вот она! вскрикнул Фариш и рывнул к вентиляционной решётке в полу. Сама вентиляция давно уже не работала, и теперь оттуда высовывался змеиный хвост. Хвост дёрнулся, стукнул на прощание по гремушкей и словно lasso исчез в вентиляции. Перестань сказал лел фаришу, который со всех сил пинал решётку тяжёлым сапогом. Он подскочил к вентиляционному отверстию и бесстрашно склонился над ним. Бьюджен, Денни и даже притихший фариш сразу отошли подальше. Лел сжал губы и за свистел. Свист был тихий, отчётливый, жутковатый. Ни то парус чайника вырывается, ни то кто-то водит мокрым пальцем по воздушному шарику. Тишина. Лоэл снова сложил трубочкой окровавленные, раздувшиеся губы. От этого свиста в волосы вставали дыбом. Потом он приложил ухо к полу, прислушался. Пролежав так в полной тишине минут 5, он морщись поднялся на ноги и отряхнул брюки. Упал зла, сообщил он. Упал зла? вскрикнул Юджен. Куда упал зла? Лоэл утёр рот тыльной стороной ладони. Вниз упал зла, в другую квартиру, мрачно сказал он. Тебе в цирк надо выступать, сказал Фариш. Было видно, что Лоэл сразу вырос в его глазах. "Какие номера откалываешь? Кто тебя так свистеть научил?" «Змеи меня слушаются», — скромно ответил Риз, на которого все смотрели, разинов рты. «Хо-хо!» <связывая> — Фариш приобнял Лойла. Он был под таким впечатлением от свиста, что сразу подобрел. <связывая> «А меня научить сможешь, а?» Дэнни уставился в окно, пробормотал. «Что-то тут не так». «Что-что?» <связывая> <Шо -шо>? — <связывая> рявкнул Фариш, резко обернувшись к нему. Ты мне в глаза смотри, братишка, когда со мной разговариваешь. Что ты тут не так говорю? Когда мы пришли, дверь была открыта. Джин Лоэл прокашлялся. Надо идти к твоим соседям снизу. Я точно знаю, куда эта девочка ползла. Она сидит себе в вентиляции, пригрелась у труб с горячей водой. И поэтому, значит, обратно не ползёт, спросил Фариш. Выпятил губы и безуспешно пытался повторить жутковатый свист, которым Лоэлл одну за другой выманил из разных уголков комнаты шесть полосатых гремучих гадюк. «Плохо выдрессировал, что ли?» «Я их никого не дрессировал. Им просто галдеж этот не по нраву. И топот. Не-е-е». Лоэлл почесал в затылке и еще раз заглянул в вентиляцию. «Это уползла». «И как ты ее доставать будешь?» «Эй, мне к врачу надо!» — провыл Юджин, потирая запястье. Рука у него так распухла, что стала похожа на надутую резиновую перчатку. «Черт подери!» — весело воскликнул Фариш. «Тебя ужалили!» «Я говорил, что меня ужалили! Вот сюда, сюда и сюда!» Лойл подошел к Юджину. «Они, бывает, за раз весь яд не пускают». «Да эта тварь на мне повисла!» В поле зрения Юджинаплывало чёрным по краям. Рука горела. Он был как будто под кайфом. Довольно приятное, кстати, чувство. Из шестидесятых, из тёмного ещё времени, когда он ещё не пришёл к Иисусу, когда он балдел, нанюхавшись в прачечной жидкого мыла. Когда вокруг него смыкались запотевшие бетонные стены, и он смотрел на мир сквозь узенький, миленький кружок, будто через картонную трубочку от туалетной бумаги. Меня ещё похожут цапали, сказал Фариш. Чистая правда. Было такое, давным-давно, когда он расчищал участок на тракторе и решил оттащить камень с дороги. "Уойл", посвистил ему, чтобы прошло. Но Лоэлла смотрел распухшую руку Юджена. "Ого", мрачно протянул он. "Давай", веселился Фариш. "Помолись за него, проповедник. Призови к нам Господа. Поделай что там надо". "Это всё не так делается". "Ох, и здорово же малыш тебя покусал", сказал Лоэл Юджену, прямо в вену вон угодил. Дэнни нервно провёл рукой по волосам, отвернулся. Он весь одеревенел, тело ныло от адреналина, мускулы подрагивали, как провода под напряжением. Ему хотелось еще закинуться, хотелось убраться из миссии ко всем чертям. Да пусть у Юджина рука хоть отвалится, ему наплевать, и Фариш у него уже в печенках сидел. Вот, значит, Фариш притащил его сюда. И что ж, скажите на милость, спрятал он наркотики у Лойла в грузовике, пока можно было? Нет, он расселся тут и сидел добрых полчаса развалился на стуле, наслаждался тем, что вежливый проповедничек так и глядит ему в рот. Врал напрополую, да хвастался, травил байки, которые братья уже по 100 раз слышали, и просто не затыкался. Да и не ему уж чуть ли не открытым текстом намекал, а нет. Фариш так никуда и не пошёл, ничего прятать. Наркотики-то-ка остались лежать в купленном по дешёвке военном ранце. Куда там? Он прямо прикипел к Лоэлу Ризу с головой ушел в ловлю змей. И очень уж легко у него риз отделался. Уж как-то слишком легко. Фариш бывал нанюхается, и как втемяшь себе что-нибудь в голову, не выбьешь оттуда потом все эти его мыслишки и идейки, да и не знаешь никогда, за что он уцепится. Фариш, будто дитя малое, отвлекался на любую дурацкую мелочь, шутку, мультик по телевизору. И папаша их был такой же. Он мог избивать до полусмерти Денни, Майка или Рикки Ли из-за полной ерунды. Но стоило ему услышать хоть какую-нибудь зряшную новость, как он мигом замирал с поднятым кулаком, сын в это время рыдал и корчился на полу, а потом мчался в соседнюю комнату и врубал радио. «Цены на скот выросли! Ну ничего ж себе!» Но вслух он сказал только. «Мне знаешь ли, вот что любопытно». Дольфусон никогда не доверял, и Лоэлу этому доверять не собирался тоже. Как змеи это вообще из ящика выползли? Ах, твою мать! вскрикнул Фариш и кинулся к окну. Тут и денни понял, что слабенькое монотонное пощёлкивание у него в ушах. Чпок, чпок. И ему вовсе не послышалось, что к дому и вправду шурша гравием подъехала машина. У Дэнни перед глазами шипя заплясали красные точки, будто огненные галочки. Он и опомниться не успел, как Лойл уже спрятался в соседней комнате, а Фариш, стоя возле двери, причитал. «Иди сюда, скажи ему, что шум, мол... Юджин, скажи, что тебя во дворе змея укусила!» «Скажи ему...» У Юджина стеклиняли глаза, от яркого света лампочки его корежило. Скажи ему, чтобы увозил своих гадов в чёртовых. Скажи ему, чтобы утром и духу его тут не было. Извиняйте, мистер, сказал Фариш, преградив путь мужчине, который громко возмущаясь пытался попасть в квартиру. Что здесь происходит? Это что за попойка тут у вас? Никаких попоек, сэр. Нет, нет, не входите, сказал Фариш, который загораживал вход мощными плечами. Нам тут не до гостей. Нам помощь нужна. Моего брат змея укусила. Он сам не свой, видите? Помогите мне дотащить его до машины.